Глава 20. Проснулась Индира, когда солнце уже стало, и сад начал наливаться жаром. Сладко потянувшись всем телом, кошка позволила себе две минуты сладкой неги, чувствуя, как приятно покалывает некоторые мышцы, а кожа на шее и груди всё еще слишком чувствительна, Её беспокоит даже лёгкое прикосновение одеяла. Мужья спали рядом, ровно там, где они закончили свои игры, на ковре в комнате рядом с купальней. Кто-то из них всё же дотянулся до стопки одеял и сгрёб подушки с дивана. Но в остальном вид был, как после хорошей попойки кошек приграничной таверне. Воительница сдержала смешок, Поискала бурнос, не нашла. Завернулась в и вышла на цыпочках. Парни за ночь умотались, пусть поспят. Легко и бесшумно Индира добралась до своих покоев. Облилась прохладной водой, накинула на плечи бурнос и отправилась на кухню. Есть хотелось нестерпимо. Аридано встретила ее понимающим взглядом, и шлёпнула на столик у окна блюдо с лепёшками, мягкий сыр, тонко порезанное мясо и пучок зелени. Девчонка принесла из погреба кувшин холодной фруктовой воды. Воздав должное искусству кухарке, кошка занялась делами. Следовало проверить готовность экипажа, наложников и плетённого сундука с подарками. Всё было готово а между тем до назначенного времени оставалось еще несколько часов. Их воительница потратила на тренировку, разумно рассудив, чтобы во дворец нельзя являться нервной. А что еще может успокоить кошку? Мужья, кстати, к поздней тренировке присоединились. Вышли все трое. В простых синих юбках и тюрбанах. Торсы прикрывать не стали юбаны можно снять напомнила инндира вы же в домашнем саду нам нужно потренироваться в них коротко ответил узор и воительница кивнула мужья правы незнакомая непривычная и неудобная одежда может помешать прежде парни сражались в покрывалах теперь же все иначе и нужно привыкать тренировка оказалась смешной и очень сложной Красиво накрученные хранителем гарема синие тюрбаны с занавеской для лица рассыпались даже от резких поворотов головы. Парни злились, пытались их перевязать, дергались, роняли учебное оружие и даже потихонечку ругались. Устав все это слушать и хихикать, Индира предложила свою помощь в наматывании тюрбана. Хара глянула мрачно, зор раздражённо, а вот Айдан предоставил свою голову для экспериментов. «Я хоть и простая кошка», — рассказывала воительница, чтобы успокоить мужей, но проходила обучение на разведчика. Старая Маалат учила нас надевать мужскую одежду, семенить, взмахивать руками, как мужчины, и, конечно, наматывать тюрбаны так, чтобы они не мешали в бою. После этих слов мужья смотрели на все, что делала Индира с интересом. Для начала она заплела Айдану две косы и уложила их на затылке, ближе к макушке, поясняя. «Потом научитесь подбирать волосы под тюрбан по-разному, а пока так. Если волосы подобраны вверх, они могут смягчить удар всадника, например, или падение кирпича со стены». В общем, полезно. Дальше берете отрез ткани для тюрбана, завязываете его на затылке у шеи простым узлом. Один конец оборачиваете вокруг головы и прячете кончик на затылке. Второй конец идет сверху, а вот этим краем прикрываете лицо. Вот так. Помотай головой. айдан сначала осторожно покивал, потом потряс головой покрутил шеей и припал щекой к ладони Индиры. «Благодарю, госпожа, это очень удобно». Старшие мужья молчали, но им явно хотелось такие же тюрбаны, так что Индира улыбнулась и махнула рукой, подзывая их, как мелких котят из учебки. «Идите, идите, вам тоже сделаю». С видимой неохотой парни подошли, и получили плотные ровные тюрбаны, похожие на шлемы. Оценили удобство быстро. Пару кубруков, сальта бросок копья. Все получилось, и головной убор остался на месте. Ну вот, теперь тренируйтесь друг на друге и на себе, чтобы не глядя получалось. Довольно объявила имендира и сбежала в дом. Настало время смыть пот и облачиться в парадный наряд для визита во дворец. Тетушка, конечно, позаботилась о роскошных одеяниях для племянницы, но в дворцовых правилах было много нюансов. Цвет, фактура, стоимость, вышивка. Спрашивать пришлось у наложников. Рантил зашел в гардеробную вернулся с одеяниями теплого оранжевого цвета. «Не шафран и не лимон, а что-то красноватое, как земля» льняная рубашка, расшитая шелком, шелковые шаровары и более темный бурнус из тонкой шерсти. В качестве обуви наложник предложил сандалии с пряжками вместо ремешков. «Их удобно снимать, госпожа, если вам предложат пройти во внутренние покои», — пояснил Рантил. «И в то же время они более строгие, чем туфли без задников». Тут Индира с ним согласилась и, отправив парня собираться, быстро привела себя в порядок. Задержалась только с украшениями. Три синих шнурка в прическе, это понятно, три супруга. Боевые браслеты с изображением диких кошек. Брачные браслеты. А что еще, чтобы не показаться нищей и не привлечь мужчин-мотыльков, которых хватает при дворе? поразмыслив кошка повесила на шею хитрый кулон с изображением солнца на деле это была замаскированная метательная звезда с бритвенно острыми лезвиями но идти даже во дворец совсем без оружия воительница не хотела она знала что ее клинок кинжал и пару метательных ножей попросят оставить на входе поэтому поразмыслив Закрепила несколько метательных стрелок в прическе вместо шпилек.